Глава 48 За все приходится платить. Видар. После весьма страстного купания я отнес Лиру в комнату. Как раз к этому времени Астера принесла еду и успокаивающий чай. Видимо, женщина слышала, что происходило в купальной комнате, ибо ею щеки залились румянцем, и она опустила глаза, не решаясь на меня смотреть. Убедившись, что моя строптивая чужеземка сыта, Я вновь утянул ее в кровать, целуя изящное тело. Мне не нравилось, что с момента нападения Варга она слишком сильно похудела. Истощенный организм до сих пор не мог восстановиться в полной мере, да и нервное напряжение, вероятнее всего, не добавляло ей здоровья. Отсыпав себе смачный подзатыльник за тугодумие внутренне поклялся, что сделаю все, чтобы моя пара ни в чем не нуждалась. Лёжа на не очень удобном матрасе, едва не мурчал от удовольствия. Я опустил голову на колени Лиры, в то время как любимая перебирала тонкими пальцами мои волосы, лениво моргая. «Я тебя не понимаю», — прошептала девушка. «Ты приходил каждый вечер, беспокоился за меня, но всё же уверенно отталкивал. Какой в этом смысл? Рядом с тобой, с моими силами, творится какая-то чертовщина». Честно признался я и, поймав запястье любимое, прижал его к губам. «Я почти становлюсь смертным». «Что?» — захлебнулась воздухом беловолосая. «Что, уязвимый видар тебе уже не нравится?» — усмехнулся я и тут же получил ладошкой по губам. «Совсем дурак», — фыркнула Лира. «Я от тебя волнуюсь, почему ты продолжаешь вести себя так беспечно?» «Знаешь», — перекатившись, поднялся на локтях. Мне кажется, я разобрался, в чем причина. «Поделишься?» — вздернула бровь моя настойчивая бесовка В момент, когда я осознал, что Варк попал в город, я подумал о тебе и не на шутку испугался. Именно в этот момент силы в первый раз подвели. Потом на тебя напал зверь, и опять же я был в ужасе, ведь думал, что потерял любимую. Сглотнув и, едва удерживая голос, ровным продолжил. Силы отбирают не чувство, а страх. Знаешь, возможно, Кратос таким образом преподал мне урок, напоминая, что я испытывал, когда вышел один против армии. Во мне не было страха, лишь ярость и желание защитить. «Страх!» — вздохнула она. «А когда я тебе губу разбила...» — вздернула девушка бровь. «Вроде бы мелочь, но факт остается фактом. Ты был удивлен, испугался моей пятки?» «Тогда... Ну, тогда я осознал, что на меня вот-вот наденут ошейник». Засмеялся я, вспоминая тот момент. А ведь правда, именно в тот период я в полной мере прочувствовал эмоции, что вызывает во мне чужеземка, и это напугало. Я не был готов терять свою хладнокровие, уж тем более свободу, но судьба распорядилась иначе. И вот я уже намерен умолять свою строптивицу, чтобы разделила со мной жизнь. Думать о том, что ее час придет намного раньше, совсем не хотелось. Уже решил, что, как только срок Лира подойдёт к концу, обращусь к богам с мольбами, ведь без неё мне жить совсем не хотелось. Ну Вот, значит, как. Ошейника испугался, — наигранно прищурилась девушка. Так шёл бы своей дорогой и... ну чего ты рычишь?» — засмеялся я, притягивая любимую к себе. «Моя дорога рядом с тобой. Так будет всегда». Чмокнув раскосневшиеся губы, я опрокинул строптивицу на кровать, укутывая одеялом. — Тебе нужен отдых. — А ты? — Я не сплю, — напомнил ей, целуя белые волосы будущей супруги. — Но останусь с тобой. Несколько мгновений мы молчали. Я вдыхал манящий аромат своей женщины, осознавая, насколько сильно по ней скучал. Она стала особенной для меня, единственной и самой желанной. — Видарр! сонно прошептала лира не рискуй зря я не хочу вновь возвращаться в тот кошмар со мной ничего не случится пообещал я лира М -м -м, медленно моргая спросила девушка я отлучусь ненадолго постараюсь вернуться к твоему возвращению куда ты тут же подскочила она захлебываясь воздухом нужно немного убрать за собой погладил я ее по волосам Моё появление было весьма убыточным для города, так что помогу им, чем смогу. Вновь уложив любимую укутов в одеяло, прижал девушку к себе, поглаживая её по волосам и спине до тех пор, пока не услышал ровное дыхание. Лира, доверчиво устроившись у меня на груди, сладко спала, а я чувствовал, как сердце заходится в бешеном ритме. Мне не хотелось оставлять её, но было ещё одно дело, которое следовало закончить до нашего отъезда. осторожно выбравшись из кровати, и, надев предложенную одежду, я вышел в центральную комнату, встречаясь взглядом с хозяйкой дома. «Как ваша кюна? Успокоилась?» — участливо спросила женщина. «Да, благодарю за гостеприимство», — кивнул ей. «Мне нужно уйти ненадолго, присмотрите за ней». «Конечно, Сорвидар», — склонила голову женщина. Я уже привык к такому обращению, но теперь, когда ко мне вернулись чувства, воспоминания о человеческой жизни стали все чаще посещать, чувствовал себя не в своей тарелке. «Не кланяйтесь», — качнул я головой, — «это лишнее. Просто не позволяйте Лире покидать дом. Эта женщина слишком любит неприятности». «Как вам будет угодно», — чуть улыбнулась она. «И последний вопрос», — задумавшись, начал я. «Торговец Рафили и его помощники. Где их искать?» «Рафиль, этот обманщик!» — ахнула Астерия. «Может, лучше другого посоветовать?» «Нет, мне нужен именно он. Этот человек украл у меня кое-что очень важное и должен поплатиться». Получив нужную информацию, я покинул наше убежище, направляясь по указанной дороге. Хозяйка дома не соврала, и совсем скоро я натолкнулся на постоялый двор. У конюшен, нервно перешептываясь, возились какие-то люди... В них-то я и узнал нужного мне торговца. — Да быстрее ты! — озрачал Рафиль, отвесив подзатыльник одному из помощников. — Молись Кратосу, чтобы громовержец о нас не вспомнил. Канонга уже псам скормили. Как бы... — Смотрю, сильно торопитесь. — сложив на груди руки, усмехнулся я. — Помочь?